от парадного входа, а другой от черного. Адрес выгравирован на ключах. Дом полностью меблирован и оборудован всем необходимым, в том числе новым Дерсин-генератором. Дерсин-генератора? Конечно. На тронае ни один дом не считается готовым без дерсин Откашлявшись, Гудман осторожно сказал: "Я давно собирался у вас спросить. «Для какой цели используется стасис поля?» «Чтобы держать в нем жену», — ответил Мелит. «Я думал, это вам известно». «Да», — сказал Гудман. «Но почему?» «Почему?» — Мелит нахмурил лоб. Очевидно, подобный вопрос никогда не приходил ему в голову. «Почему? Мы вообще что-то делаем. Очень просто. Таков обычай».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 Церемония была прекрасной, но ее омрачала одна деталь. На стене кабинета Борга висела винтовка с телескопическим прицелом и глушителем, точная копия винтовки мелита Назначение ее в равной мере было непонятно. Борг отвел Гудмана в сторону и спросил, «Ну как, подумали вы над моим предложением о президентстве?»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 то, без сомнения, продержится несколько недель. «Я приму решение, когда вернусь», — ответил Гудман. Борг пожал плечами. «Ну что ж, полагаю, что смогу выдержать это время еще немного. Да, чуть не забыл». Он протянул Гудману запечатанный конверт. «Что это?» «Всего лишь стандартный совет», — сказал Борг. «Торопитесь, ваша невеста ждет. Скорее, Марвин». окликнула его Жанна, опоздаем на космолет. Гудман поспешил за ней в лимузин. «Всего наилучшего!» — закричали родители. «Всего наилучшего!» — крикнул Борг. «Всего наилучшего!» — добавил Мерич с женой и все остальные гости. На пути в космодром Гудман вскрыл конверт и прочел находившийся в нем листок. «Совет молодому мужу!»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 Во время каникул и праздников целесообразно выпускать жену и стать из поля сразу на целый день или даже на два-три дня подряд. Вреда это не причинит, а новизна впечатлении исключительно благотворно скажется на ее настроении. Руководствуйтесь этими правилами, основанными на здравом смысле, и вы обеспечите себе счастливую брачную жизнь.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 Считала, что как только у влюбленной парочки возникает потребность в подобных вещах, медовый месяц должен закончиться. Гудман и его жена провели чудесную неделю на Доэ и, наконец, вернулись на тронай. После того, как Гудман внес жену на руках через порог своего нового дома, он первым делом отключил генератор Дерсин-Поле. — Дорогая, — сказал он, — до сих пор...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 «Подумай», — настаивал Гудман, — «в этом случае наша жизнь будет гораздо полнее и счастливее, чем если бы я заточил тебя в гарем Дерсин-Поля. Неужели ты не согласна?» «Ты знаешь намного больше меня, милый. Ты объехал всю галактику, а я никогда не покидала порт Транай. Раз ты говоришь, что так лучше, значит, так и есть».